Глава 3 Поиски после продолженного путешествия. Похоронив ревенантов, они отправились дальше. После встречи с нежитью че авантюристов захотела вернуться в кафу, но они знали, что на задании будет опасно когда соглашались, потому теперь не могли повернуть назад. Когда они хоронили покойников, Роор осмотрел их вещи, но в них не нашлось ничего необычного. только пара кошельков и аксессуаров идентифицировать их было нельзя. И всё же было очевидно, что до того, как стать ревенантами, они были обычными городскими жителями. Их вещи были загружены в повозку. Их надо было вернуть семьям погибших, а ещё они станут доказательством сражения с нежитью, хотя обыск трупов не был чем-то приятным, так что общая мораль упала. Другие авантюристы восхищались способностями команды Краса, и его влияние возросло. Роранжи лишь молча поглядывал. Способности у него были что надо, Только при том, что они никак не связаны, тот его совсем не волновал. И через какое-то время случилось событие, снизившее боевой дух ещё сильнее. Кучер с повозки Рорана умер. Дело было не в новой атаке, просто повозку странно вело в сторону, потому Ророн коснулся мужчины, а тот просто упал. В спешке он схватился за поводья и остановил лошадей, но упавший кучер больше не поднялся. Причина смерти неизвестна. Аляпис тут же приступила к осмотру, но на нём были лишь раны после падения, По причиной смерти это быть не должно, и других факторов, вызвавших её, замечено не было. К тому же он уже наполовину обратился в нежить, так что пришлось сжечь его на месте. «Да что же происходит?» Сидевшая рядом с Рореном Аляпис управляла повозкой. В круг знаний бога знаний входило и управление повозкой. «Удобное божество». Роран даже подумал, что неплохо бы распространить эту религию чуть шире. «Что происходит?» – переспросила девушка, пока укачанная в пути Сэна облокотилась на ляпис и мирно посапывала. Она выглядела умиротворённо, хотя стоило Рорану подумать, что она думает о происходящем, он немного помрачнел. Со вчерашнего дня Сэна почти ничего не ела. Выглядела она нормально, и всё же Роран переживал, что она не принимает пищу. Что бы ни происходило, питаться очень важно. важноая что дело в психологической усталости Ророн продолжал следить за происходящим вокруг когда с ним заговорила леппис там кажется кто то есть Слова были произнесены внезапно так что ророн не сразу смог понять о чем говорила леппе и уже поняв это он посмотрел куда она указывала там были небольшие возвышенности так что мужчина не мог увидеть то о чем говорила леппе он уже начал думать что ей померещилось когда девушка продолжила. «Человеческий глаз не может увидеть». И тут Роран вспомнил. Глаза Лепис были чем-то совершенно непостижимым. Как и её конечности, являющиеся протезами, они были предназначены для того, чтобы скрыть демоническое происхождение девушки. Роран знал это во время своего первого задания, а ещё и о том, что Лепис путешествует по миру, чтобы вернуть конечности и глаза и набраться опыта. Поскольку глаза были искусственными, Они отличались от обычных человеческих глаз. «Там тоже. Около 20. «Да что же происходит?» Больше не пытаясь что-то увидеть, горестно проговорила Роран, а девушка задачно склонила голову. Корректируя курс повозки, Лепис шептала. Оба они пытались не разбудить сцену. «При том, что нам начала встречаться нежить, значит, источник где-то близко?» «Что-то не очень приятный разговор, при том, что скоро ночь». Нежить куда активнее ночью, чем днём. И стоило подумать, что же может появиться с приходом ночи. Сразу накатила депрессия. Если что, давай просто сбежим. Уверена, вместе мы доберёмся до Ханзы. Только мне кажется, что чем ближе к городу, тем больше нежити. Господин Роран, ну зачем ты что-то настолько неприятное говоришь? Нашло над чем смеяться. Роран лишь вздохнул, но эти опасения воплотились с приходом тьмы. С приходом второй ночи, когда они начали готовиться к ночлегу, на них начала нападать различная нежить. «Чёрт! Что ж такое? Конца и края нет!» Пока Брос размахивал топором, вокруг него разлетались брызги крови, на них шли наполовину сгнившие с проглядывающими мышцами и внутренними органами зомби. Пусть противник был несерьёзным, их было слишком много, так что они начали теснить авантюристов железного ранга. К тому же живые люди испытывали усталость, которая совсем не тревожила мёртвых. То есть, сколько бы их ни убивали, пока они могут двигаться, перед ними будут живые существа, они не остановятся. И ещё проблемой можно было считать то, что в ряды зомби затесались ревенанты. Они были противниками куда более серьёзными, чем зомби, крепче, сильнее, двигались более плавно и не знали усталости. Движения авантюристов, окружённых зомби, начали притупляться. «Ха! Нет! Не подходи! Больно, больно, больно! Не кусайся! Не ешь меня!» Авантюристки, терявшие сознание, пока они ехали с сцены, и хоть и восстановились, и всё же очень быстро уставали, и под напором зомби женщины падали, после чего их кусали за места, незащищённые бронёй и одеждой. Пытавшихся им помочь авантюристов, атаковали ревенанты, будто, видя этот пробёл в обороне, людей кусали за горло, и они тоже падали на землю. «Братик...» Конечно же, Роран участвовал в сражении. А рядом была Лепис и державшаяся за его талию Сэна, так что Роран потянулся к оружию за спиной и начал жаловаться. «Вот же не повезло. Придётся рубить гнильцов». «Разве у тебя есть время жаловаться?» «Похоже, нет». С этими словами Роран взялся за рукоять и сорвал ткань. Дальше последовал удар по диагонали... И огромная масса прошла через тьму, наполненную мертвецами, не разбираясь зомби или ревенанты перед ним. Разрезанные с влажным звуком враги падали, окропив лагерь своей кровью. На этом атака Рорана не закончилась. Возвращая оружие назад, он оставил после себя еще несколько кусков тел. «Эй, вот так удар!» Даже во тьме Брос разглядеть движение черного лезвия. Поверхность была украшена узором из позолоты, и все же больше всего поражал размер. Он был больше и шире меча, который Роран использовал раньше, хотя рукоять была короче, но, похоже, у мужчин это проблем не вызывало. Рукоять была затянута в нескользкую кожу и тоже была чёрной. Пока привыкаю, но что делать будем? Роран размахивал огромным мечом одной рукой и, погладив по голове державшуюся за талию Сэну, ещё раз взмахнул мечом, уменьшив количество врагов ещё немного, и обратился к вырвавшемуся из засыпления бросу. Казалось, что численность убиваемой нежити не сокращается, а наоборот увеличивается. Сейчас им было не до споров о том, откуда они пришли, и если не получится что-то быстро придумать, их наверняка просто сметут. Чего они вообще собрались? Пока Рорен рубил нежить, избегавшая попыток схватить её, Ляпис ответила. «Потому что поблизости кроме нас живых нет. Для нежити мы как огонь в ночи. Точно мотыльки, летящие на свет лампы. Что-то это не обнадёживает». «Брос, что делать будем?» Рорен попытался узнать у Броса, что им делать после этой атаки, продолжить следовать в Ханзу или вернуться в Каффу. При том, что авантюристов убивали одного за другим, выполнить запрос было сложно, так что на вопрос, прорываться ли в Ханзу или отступить в Каффу, Брос ответил. «Я вроде не вызывался в лидеры отряда авантюристов, участвующих в этой работе, и всё же не отказывался». сбросом должны были находиться его товарищи, и всё же рядом с мужчиной больше никто не бился. Роран не знал, сожрала ли их нежить, и всё же для мужчины мнение Броса, как самого опытного, было наиболее важным. «Мы ведь должны в Ханзу ехать. Я не про запрос говорю. Может, если вернямся, нежити станет меньше, но Ханза ближе, так что лучше туда. Не думаю, что город мог пасть». «Лепис, есть возражения?» «Никаких». «Сана, ты не против?» Рорен спросил у девочки, державшейся за талию, та просто кивнула. Тогда решено. Где тут целая повозка? Нежить обычно не атакует никого, кроме людей. Бросясь лишь на тот же вид, они не трогали лошадей и других животных. Так что лошади с повозками были в безопасности, только вот нежить успела опрокинуть две из трёх повозок, так что они были бесполезны. Осталось лишь то, на которой ехал Рорен, лошади были привязаны, так что находились недалеко от повозки. «С нежитью вокруг я что-нибудь сделаю!» «Брос, запрягай лошадей!» «Лепис, посади Сэну в повозку, мы скоро отправляемся!» «Поняла!» «Ладно! Проклятье! Из моих что, никто не выжил?» Пожаловался Брос и принялся за работу. Лепис взяла за руку державшуюся за Рорена Сэну и увела её под навес повозки. Рорен же выигрывал время, разбрасывая приближающуюся нежить. «Собирайте выживших!» «Будем прорываться в Ханзо!» Помогать он никому не собирался, но и бросать людей просто так не хотелось. Потому Роран крикнул, но ему никто не ответил. Он уже помрачнел, думая, что всех кроме них перебили, когда между мертвецами, окружившими Рорана, начал сверкать меч. «Вижу, ты как-то выжил, Бронзовый!» «Как это Настроение испортили Крас и его подруги. Все в крови и грязи, но целые, что говорила о выдающихся способностях, И пусть они выжили, таких спутников не получалось приветствовать от души. «Отправляемся в Ханзу?» «Уверен, что решение верное?» «Не уверен. Не нравится, иди куда-нибудь ещё». Выпленыла Рорен так, что у Краса лицо перекосило. Хоть парни и отправили в другое, более подходящее для него место, сейчас было очевидно, что других вариантов просто нет. «Крас, сейчас не до обсуждений!» «Верно, господин Крас. Надо обедниться и прорываться!» Так сказали Лейла и Лору, так что неохотно раз согласился присоединиться к Рорану и остальным. Роран уже был готов вышвырнуть выжившего подальше отсюда, когда появилась повозка. Обернувшись, он понял, что к раз с подругами уже несётся к ней. Роран начал думать, что его собрались бросить, но прокричал следовавший в самом конце волшебнице. «Пригнись!» «Ха?» Он не знал, поняла ли она, что мужчина обращается именно к ней. Выражение было невнятным, как и голос. На Анже что-то напало сбоку и подняло вверх. «Это...» В голосе чувствовалось напряжение. Лепис смотрела, как Анжа поднимала вверх и попыталась назвать это существо. «Дракон-зомби. Нет, похоже, костяной дракон». Состоящий из одних белых человеческих костей дракон, выбравшийся из-под земли, подхватил в челюсти бежавшую в самом конце девушку.